Неделя в Хакадате Выйдя следующим утром на палубу, мы были поражены открывшемуся перед нами виду одного из самых величественных портов мира. Капитан заверил нас, что здесь могут разместиться военные корабли всех стран. Невдалеке от нас на якоре стояли 12 белых крейсеров под английским флагом. Сам город Хакадате лежал севернее порта, и в том На склоне возвышавшейся перед нами горы у доктора Бедикера был адрес миссионера по имени Мэттью из английской церковной миссии. Мы нашли его быстро, а он встретил нас так, будто ждал очень давно. Мэттью пригласил нас в свой дом, заметив, что за последние 9 лет никто из братьев и сестёр его не посещал. Мы имели хорошее общение, с интересом расспрашивали друг друга, о проделанной нами работе во имя Господа. Уже на следующий день в здании миссии был собран полный зал людей. В этот раз я был слушателем. Роль переводчика взяла на себя верующая японская учительница, переводившая с английского на японский язык. Следующие несколько дней мы проводили такие же встречи. На одной из них произошло небольшое недоразумение. На евангелизационном собрании доктор Бедикер проповедовал, опираясь на текст книги пророка Исаии: "Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу". Глава 53, стих 6. Проповедь Бедикера была очень искренней. Учительница же со своей стороны делала всё возможное, чтобы перевести её наиболее точно. Доктор говорил о том, что овцы очень легко сбиваются с пути. И едва ли какое-либо другое животное способно с ними в этом сравниться. Человек же во многом похож на них. Он так же легко заблуждается. Дальше Бэдекер заметил, что блуждать и сбиваться с пути настолько в природе овец, что даже когда приходит пастух и указывает им правильный путь домой, они не следуют послушно по указанной дороге, но тут же идут своим путём. До сих пор японская учительница переводила проповедь очень бегло. Однако последние слова Бэдекера сбили её с толку, и работать дальше она отказалась. Проповедь прервали, и Мэтью поспешил выяснить у неё, в чём проблема. Мы, разумеется, ничего не поняли. В конце концов, нам объяснили причину недоразумения. В Японии овец нет, и местные жители в большинстве своём понятия не имеют о существовании этих животных. Как нам сказали, климат этой страны им не подходит, и они умирают от туберкулёза. Поэтому, не зная, что такое овцы, учительница вместо английского слова ship поняла другое слово, ship, которое произносится точно так же, и означает корабль. Эта неприятная путаница прервала ход богослужения. Мы спели песню После чего доктор начал говорить на другую тему. Однажды Мэттью сказал мне: "Знаете, у нас здесь есть русский миссионер, православный священник. Я был бы рад, если бы вы представили меня ему", ответил я. Он согласился. Однако прежде рассказал мне, как начиналась православная миссия на острове. Для работы здесь этот священник был послан самым православным епископом из Токио. Священник собирался купить на острове дом или хотя бы клочок земли, однако не смог сделать ни того, ни другого. Он рассказал мне о своей нужде, продолжил Мэттю. Поэтому я решил продать ему часть своей земли. Таким образом, мы с ним теперь соседи. Какой же у него открытое и доброе сердце, подумал я. Не каждый протестант будет так по-братски относиться к православным. Слушателя может удивить то, что мы так долго задержались на острове Хакадаты. Ответ прост. Во-первых, сначала мы не могли дождаться парохода, который бы довез нас до Иакагамы. Во-вторых, было еще одно более серьезное препятствие. У доктора Бедекера в распоряжении были лишь русские деньги. которые здесь не принимали. Все наши попытки обменять их были тщетны. Мы обратились даже к российскому консулу за советом. Однако всё, что он мог нам сказать, было: "Плывите до Иакагамы, где вы найдёте российских купцов. Они вам обменяют деньги". Мы бы сделали это и без его совета, если бы только могли купить билеты. Незадолго до отплытия очередного судна Мэчу вспомнил об одном англичанине, который занимался всевозможными денежными операциями. Получив адрес, мы разыскали его. Нет, никто не принимает здесь российские деньги, и я тоже. Поезжайте вы акагаму, там и поменяете, ответил старик на нашу просьбу. В том-то и проблема, ответил доктор. Мы не можем туда поехать без билетов, для покупки которых нужно поменять деньги. Так это не проблема, возразил старик. Я дам вам 100 японских долларов. Для вас двоих этого будет достаточно. Вы окагаме поменяете деньги и перечислите 100 долларов на мой счёт в банке. Это вам подойдёт? Не знаю, что чувствовал в тот момент доктор, но моё сердце выпрыгивало из груди от радости. Когда Бэдекер спросил любезного англичанина, сколько мы должны будем ему за такую услугу, тот ответил: Ничего, совершенно ничего не должны. Я всего лишь помогаю вам выйти из затруднительного положения, ничего более. Он дал Бэдэкиру деньги, визитную карточку, а также адрес банка в Акагаме. Я спрашивал себя, где ещё на земле можно встретить таких людей, которые готовы одолжить 450 марок золотом незнакомцам в совершенно чужой стране. не имея при этом никаких гарантий. На следующее утро мы выехали на почтовом пароходе в направлении Иакагамы, куда прибыли через полтора дня.